Колова пятнадцатая Судьба Сомневался Юрий зря. Николай был человеком-основателем. Каждый человек обязан внести собственную лепту в общее дело. Разве решил остаться на берегу, да должен заниматься чем-то полезным. Случись на южных рубежах бой, и что, ребята останутся без патронов? День был субботний, канун единственного выходного. Николай старался успеть сделать побольше А тут еще вечером прямо в цех В какой там цех, небольшое помещение Заглянул Ордывов Остальные современники больше привыкли Работать головой Срокин находился в Таганроге И посоветоваться о делах практических Токарю было больше не с Разговор на сухую старые приятели Представляли себе плохо Володя с собой был полный штоф Одного из последних изобретений Очищенный при помощи угольного фильтра водки Кое-какую закусть токарь принес с собой. Да и Кузьмин не голодал. Решив поработать подольше, он, соответственно, запасся продуктами для ужина. Сало, хлеб, прошлогодняя квашеная капуста, рыбка. Одним словом, вполне приличная еда. Тем более для человека, не слишком избалованного и привыкшего часто обходиться без горячих. Правда, Кузьмин вначале посмотрел на Штов с некоторым сомнением. А потом махнул рукой. «Ладно, мы по чуть-чуть. Все равно скоро ужинать пора». Привычный самообман мужчин, хотя долгий опыт должен свидетельствовать, каким количеством иногда оборачивается пара совместно распитых рюмок, или в более поздних, когда-то родных временах, бутылка пира. Потом показалось, что сидеть и пить вдвоем, когда помощники Кузьмина скромно живут в сухомятку, как-то не по-русски. Пригласили их. От одной чарки ничего не будет, а настроение сразу поднимется. Водка была крепкой, градусов за 60, однако штофа на пятерых оказалось мало. Хорошо, у Кузьмина тоже кое-что было в заначке. не Неочинщенный, однако, в определенном состоянии все равно, что пить. Главное, чтобы чарки долго не пустовали. Орделов, как оказалось, пришел уже слегка на взводе, поэтому устал раньше всех и сделал попытку задремать в углу. Кузьмин тщетно пытался разбудить бывшего соплавателя, потом махнул рукой и поручил двоим из помощников отволочь токар этот омут. Самогон тоже закончился, как перед тем кончилась водка. Зато оставалась работа и посетившая мысль, что там, на юге, ребята остался без патронов, заставила Николая вернуться к работе. Последнего помощника, правда, пошатывала, зато согревала душу мысль, что унесший Володю обязательно вернутся с добавкой. Когда дверь отворилась, Кузьмин сначала решил, что это и есть долгожданные носильщики, обернулся и невольно застыл. В цех вошли Наташа и Юля, обе одеты в богатые платья уже потому не очень подходящий к царившему в цеху легкому беспорядку. А тут еще остатки закуски в углу. Ладно, когда покойный ныне механик застукал за подобным же делом, было намного хуже. Даже списать хотели, и только вмешательство деда позволило избежать фатальных последствий. А тут всего лишь женщины-командора, да хоть бы и он сам. Не в том смысле, что Кузьмин не боялся бывшего предводителя пиратов. А в том, что не государственная работа, да и не чужие они. Отругал бы как следует, но прогонять не стал бы. «Дядя Коль, вы Ордылова не видели? Сказали, что пошел к вам», — мило произнесла Юленька. «Так он это... посидел, поговорил и домой пошел». Уточнять, в каком именно состоянии пошел приятель, Кузьмин дипломатично не стал. «Надо будет, сами увидят». «А что вы хотели?» Надо было бы предложить присесть, но в цеху не имелось мебели под дорогие платья. «Понимаете, из наших в городе никого больше нет, все в разъездах, все заняты, а мы к уже съездить хотим», — призналась Наташа. «Юра нас с собой не взял, сказал, что пойдет кругами, а одним добираться как-то не очень». «Наймите кого-нибудь», — Кузьмин относился к бывшим стюардессам с симпатией, как относился бы к дочерям, если бы они у него были. Однако даже ради них не мог забросить работу». Путешествия нынче долгие. Женщины прекрасно поняли недосказанную мысль. Сами не раздумали об этом. И выход был давно найден. осталось лишь притворить его в жизнь. А если на дирижабле дядя Коля, приглянувшись с подругой, невинно предложила Юленька? Все равно никто его не использует. Да и вам была бы практика. С вашим умением за день долетим. На дирижабле, потерщите на Кузьмин, Мысль показалась заслуживающей внимания. Как заполнить баллон, он прекрасно знал, нужны вещества имелись А вот только с топливом были проблемы. Взятого с собой еще из, из Вестындии подсолнечного масла было мало. Посаженные подсолнухи еще не выросли, и тем более не дали урожай. И еще в этом году все сообща решили использовать летательный аппарат в крайнем случае, до тех пор, пока не появятся запасы топлива. Но девочки смотрели с таким ожиданием, А алкоголь настолько туманил мозги, что Кузьмину невольно подумалось. А почему бы и нет? Если лететь вчетвером с ордыловым в качестве механика, то топлива удастся взять много. В один конец точно хватит. И на полдороги назад может останется. Если же удастся использовать попутный ветер, да и придумается еще что-нибудь. Нет подсолнечного масла подойдет, конопляная, потянет как-нибудь. «Полетим, обязательно полетим, девочки», — заявил Кузьмин. Только дождемся приезда Петровича, чтобы точно знать куда. Родом женевьевы он точно будет, может, и Валера приедет, подскажет, как лучше лететь. Я же не штурма, могу заблудиться. Дядя Коля, в восторге от неожиданно легкой победы, женщины дружно бросились к Коле на шею. вырываясь из сдвоенных объятий, бывший рулевой ненароком заметил последнего из помощников и стал стремительно трезветь. Что такое гремучая артуть, Кузьмин знал достаточно хорошо. «Держи, мать!» Твою рявкнул он. Понял ли кто, к чему относилось восклицание, осталось неизвестно. Но кто так ползет? Вас же за версту видать. Охотники охотниками, однако Кабанов хотел подготовить весь полк к самым разнообразным действиям. Пусть пока дело решают сомкнутые строи и дружное выполнение команд, обстоятельства меняются. Против кавалерии в одиночку не выстоять, а против пехоты скрытное приближение может вполне пригодиться, если потребуется с последующим образованием строя. И вообще, воевать классическими для этого времени трехширенными линиями кабанов не собирался. А вот колонна для атаки пока никому не неизвестна, дело другое. В оптимальном случае довольно разолкнуто, чтобы через переднюю шрингу могла выдвинуться вперед следующая с заряженными ружьями а после ее залпа другая. этокий вариант атакующего переката. Ничего другого не позволяло имеющееся оружие. А с другой стороны, при атаке каждая последующая партия стрелков будет выбегать из порохового дыма. Достаточно большой интервал уменьшит вероятность вражеских попаданий. Все-таки солдат во всех армиях обучают не в индивидуальной, а залповой стрельбе. И даже завершение атаки штыковой удар придется не вдоль всей неприятельской линии, а на определенные участки и прорвать их по всем расчетам не составит труда. А там уже громить разорванное построение и в хвост, и в бриву. Вот как надо! Кабанов никогда не гнушался показать правильное выполнение упражнения. Даже до знаменитых кубанских пластунов было века века полтора, потому обучать подобным элементарным с точки зрения иных времен приемам было просто некому. Командор старательно прополз ужом метров тридцать, встал и спросил. — Все поняли? Предупреждая, от скрытность может зависеть ваша жизнь. — Рота! Ползком поочередно! Егеря дружно рухнули на землю. Каждое отделение было с самого начала разбито на звенья, те, в свою очередь, на пары. Последнее исключительно, чтобы при действиях в строй хоть бы у кого из двоих был заряжен штуксер. — Вперед! Одни звенья ползли, другие их прикрывали. Затем первые останавливались, условно цилились, а перемещались вторые. И так перекатом от укрытия к укрытию до самого момента или обстрела, или внезапного броска. Чуть получше, но недостаточно. Капитан, эти людей, пока травинка не шелохнется. Или до обеда. Сергей невольно освоил старую армейскую хохму. Легким шагом подтянутый и стройный он двинулся дальше. Летние месяцы надо использовать целиком. Пусть в распоряжение не армия, однако порой один своевременный удар небольшими силами в состоянии изменить ход сражения, как знаменитое движение с последующей атакой бригады румянцев под грос Гросс Эггерсдорфом. Во второй роте солдаты отрабатывали штыковой бой. Еще дальше звучал барабан, и под его перестуки солдаты выполняли всевозможные перестроения. Это потом слово «шагистика» станет звучать пренебрежительно – Пока же без нее элементарно не обойтись. Пока обошел все роты, время приблизилось к обеду. Последними на поле были охотники. Но у них программа была несколько иная. Одни учились метать в цель ножи, другие отрабатывали различные приемы боя без оружия. конец в отдалении полудежина лучших стрелков, старательно учились обращению с новым барабанным ружьем. «Продолжайте занятия», — Кабанов махнул Ширяев рукой. «О, с мещенов». не без удовольствия принялся наблюдать за ходом занятий. Но помимо вполне понятных чувств, опытный Ширяев уловил еще нечто явно скрываемое от посторонних. «Дурные вести, командор!» Ширяев только в самых официальных случаях обращался к командиру по званию. В основном предпочитал или по прозвищу, или по имени. По прозвищу чаще. Это было напоминанием о тяжелых, но при взгляде из настоящего не самых худших временах. В памяти свойственно окрашивать прошедшую романтическую дымку, хотя какая на море может быть романтик Нет, как и хороших, кабанов инстинктивно полез за трубкой, с огорчением повертел ее в руках и спрятал в нож. Раз уж остальные в данном момент обходятся без перекура, то не боже командиру быть исключением. Тогда что же? Ширяев подсознательно ждал, что командор отшутится или уйдет от вопроса, однако, вопреки ожиданиям, Сергей тихо произнес. «Сам не пойму. Вторую неделю что-то гнетет. Как будто должно случиться нечто нехорошее. А то и уже случилось. И лишь мы в этих краях ничего не знаем». «Вроде бы все...» — начал Григорий. «Знаю», — перебил его командор. «Стрельцы отправлены в Москву без всякой гембельской службы». Турки ведут себя тихо. Князь Кесарь к нам претензий вроде бы иметь не должен. И все равно неспокойно на душе. Может быть, просто устал. Хочу к своим побыть с ними, отдохнуть. Как ни живи службой, но иногда так хочется навестить свой домик в Коломне. И я тоже, признался Ширяев, Маратика увидеть Сергея, своего второго сына Григорий, назвал честь командира. Помолчали потом командор встрепенулся и произнес давай сегодня позовем Костю и валеру посидим вспомним былое глядишь легче станет он стоял спиной к городу поэтому не видел того что перо заметил ширяев зато сразу обратил внимание как глаза валеры сузились пытаясь что-то разглядеть кто там оборачется команду места не, не пойму скачут двое один явно казаков второй что реально еще больше. Вроде Петрович, но не уверен. Петрович? Кабанов мгновенно совершил полоборота. Откуда ему взяться? Он же... Лицо бывшего флегустира чуть дробного. К ним действительно голубом несся Петрович. Врач не жаловал верховой езды и уже сам факт заставлял поневоле заподозрить что-нибудь плохое. Да и вид у Петровича был такой... Словно минимум дней десять только и делал, что стремительно мерил километры без остановки на отдых. Не верхом, так и в воске. Выматывает не хуже. Врач подскакал. Кое-как остановил коня, сполз с него и выдохнул. «Мне сказали, что вы здесь. Вот пришлось взять лошадь». «Что случилось?» Тихо вымолвил командор. Похоже, эту фразу ему хотелось прокричать. Петрович как-то замялся. Можно спешить изо всех сил, а потом не находить слов для передачи дурных известий. — С Женевьевой? — спросил Кабанов про жену Валерия. Тут же понял, не угадал, и глаза его вдруг стали большими. — Что?